Когда истекающего кровью дуэлянта привезли домой, первой навстречу выбежала о Оюми. Она не позволила Доронину вызвать доктора, занялась раненым сама. Смазала чем-то похожим рубцы на руке и бедре, и кровотечение моментально прекратилось. Потом дала Эрасту Петровичу выпить травяной настой.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 потому что у Эраста Петровича снова был план. И на этот раз настоящий, отлично продуманный и подготовленный, не то что давешнее ублюдочное творение больного мозга, которое едва не стоило ему жизни, просто чудо, что он уцелел. Когда победительный Булкакс рухнул на своего поверженного противника,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 К лежащим уже бежали врач и секунданты. Ранено тяжело, крикнул доктор Штайн, присаживаясь на корточки. Не дожидаясь ответа наскоро ощупал вице-консула. На порезе махнул рукой: "Это подождет, и занялся булксом. Пощупал пульс, приподнял веко, присвистнул. Апоплексия.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 И долго ли это будет продолжаться? У ложа окровавленного страдальца собралось всё население консульства. И вконец пожелтевший от горя всевот Витальевич, собоясе сан, и кусающие губы сирота, и всхлипывающая Софья Диагеновна, и даже служанка Нацуко, которая, впрочем, все больше пялилась на массу. Картина была трогательная, даже душераздирающая, чему немало способствовала девица благолепава, которая призывала немедленно, пока не поздно, послать на фрегат Посадник за священником. Но Оюми произвела свои волшебные манипуляции, и мнимый умирающий чудодейственно ожил. Сел на кровати, потом встал,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 Немного поговорили о дуэли, а потом переключились на Дона донацурумаки. Очнувшийся рассудок титулярного советника жаждал реабилитации. План составился моментально, подросбив и глазунью. Он уверен, что я лежу пластом и нескоро встану. Стало быть, в гости меня не ждет. это раз, говорил Фандорин орудя вилкой. Охраны у него на вилле никакой.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 Ступни обмотаны тряпками. Что с тобой? закричал он в ужасе. Ты заболела? Она слабо улыбнулась. Нет. Просто я очень-очень устала. Но это ничего, это пройдет». А что у тебя с ногами? «Стерла». Он опустился на колени, взял ее за руку, взмолился. Скажи мне правду. Где ты была прошлой ночью? Куда уходила сегодня? Что с тобой происходит? Правду, ради бога, правду. Оюми ласково смотрела на него. Хорошо. Я скажу тебе правду всю, какую смогу. А ты обещай мне две вещи, что больше ни о чем не будешь спрашивать. И что тоже расскажешь правду. Обещаю. Но ты первая. Где ты была? В горах. Трава массу растет только в одном месте, на южном склоне горы Танзава, а это в пятнадцати ри отсюда. Мне пришлось наведаться туда два раза. потому что настой нужно заваривать дважды, и он должен быть совсем свежим. Вот и вся моя история. Теперь говори ты. Я вижу, ты что-то задумал, и мне тревожно. Плохое предчувствие. «Пятнадцать ри это без малого 60 вёрст в один конец, сосчитал Фондорин. Немудрено, что она еле жива. Проскакать тридцать ри за ночь, воскликнул он. Ты должно быть загнала лошадь до полусмерти. Его слова почему-то развеселили её. Оюми зашла с тихим смехом. Все? больше никаких вопросов, ты обещал. Теперь рассказывай ты. И он рассказал про поединок, про то, как у Булкакса от злости лопнула жила в мозгу, про дона Цурумаки и про предстоящую операцию. Лицо о Оюми делалось все взволнованней, все печальней. Какой ужас, прошептала она, дослушав. Ты о своем алджи Немедленно взревновал Фандорин. «Ну, поезжай к нему. Напои своим отваром. Нет. Я не о нем». Мне жаль, Алджи. Но с одним из вас должна была случиться беда, и лучше с ним, чем с тобой, рассеянно ответила она. Ужасно то, что ты задумал. Не нужно ночью никуда ходить. Это добром не кончится. Я вижу это по тени на твоем виске. Она протянула руку к его голове, а когда Раст Петрович улыбнулся, с отчаянием воскликнула: "Ты не веришь в Нинцо?" Они еще долго спорили, но Фандорин был непреклонен, и в конце концов, обессиленная Оюми уснула. Он вышел боясь нечаянным движением или скрипом стула нарушить ее сон. Остаток дня прошел в приготовлениях. Из спальни не доносилось ни звука. О Юме крепко спала. А поздно вечером, когда Маса уже сидела на крыльце, глядя в сторону темных холмов над блафом, Растопетровича ждала потрясения. В очередной раз проходя мимо спальни, он приложился ухом к двери. На сей раз ему послышался легкий шорох. Он осторожно приоткрыл створку. Нет, о Оюми все еще спала. С кровати доносилось ее тихое, мерное дыхание. Вступая на цыпочках, он подошел к окну, чтобы прикрыть его, со двора тянуло прохладой. Посмотрел на серый силуэт противоположного дома и вдруг замер. Там у дымохода что-то шевельнулось. Кошка? Очень уж велика. Сердце заколотилось как бешеное, но Фандорин не подал виду, что чем-то встревожен. Наоборот, лениво потянулся, закрыл окно на все задвижки, медленно отошел от окна. Выйдя в коридор, перешел на бег. "Это крыша клуб-отеля, — соображал Эраст Петрович. "Туда можно вскарабкаться сзади по пожарной лестнице". Пригнувшись, перебежал вдоль ограды к соседнему зданию. Минуту спустя был уже наверху. Коленом оперся о мокрую от дождя черепицу, потянул из искобруй герстель. Где-то близко на противоположном скате зашуршали легкие шаги. Уже не таясь, Фандорин бросился вперед, думая только об одном не поскользнуться бы. Достиг конька выглянул в самый раз, чтобы увидеть на кромке черную фигуру в облегающем черном костюме. Снова человек-невидимка. Титулярный советник вскинул руку, но выстрелить не успел, ниндзя спрыгнул вниз, расставив ноги пошире. Эрраст Петрович съехал вперед головой по черепице, ухватился за водосток, свесился. Где ниндзя? разбился насмерть смерть или шевелится. Но сколько он не вглядывался, никого внизу не увидел. Невидимка испарился. О май иканай. Хитори ику. сказал Фандорин слуге, вернувшись в консульство. Примечание. Ты не идешь!» Я иду один. Искаженный японский. Конец примечания. Оюми-сан мамору. Покару. Примечание: защищать Оюми. Понял? Искаженный японский. И Маса понял. Не отрывая глаз от холма, на котором рано или поздно должен был мигнуть синий огонек, кивнул. Повезло все таки Расту Петровичу со слугой. Еще час, а может и полтора. Титулярный советник сидел у окна в форменной фуражке, курил сигары и, как уже было сказано, блаженствовал телом, сердцем и разумом. Следят, пускай. Лозунг нынешней ночи быстрота и натиск. На четвертой сигаре В комнату заглянул Масса. Пора. Оставив слуге нехитрую инструкцию, Фондорин вышел на крыльцо. Да, сигнал. Над Блаффом оказалось, что на краю неба несколько раз вспыхнула и погасла маленькая синяя звезда. На синем небе попробуй-ка разгляди. синюю звезду